издательство Эксмо Евгений Сухов Лесная банда Читает Сергей Уделов Глава 1 3 августа 1944 года Связник поднявшись по узкому переулку, стеснённому с двух сторон невысокими средневековыми зданиями Свирид Головня вышел к городской рыночной площади. Последний раз в Станислав он наведывался за неделю до его штурма советской армией. С 1939 по 1962 год Станислав, с 1962 года Иваново-Франковск. В те дни город напоминал потревоженное птичье гнездо, опутанное плотной металлической паутиной. Немцы подошли к обороне города со всей серьезностью. С восточной стороны ими была организована крепкая эшелонированная оборона. Перед первой линией траншей, шириной в 200 метров, тянулись тщательно замаскированные минные поля. На рогатках была закреплена колючая проволока Бруна, а между ее рядами многочисленные полевые укрепления, рогатки и засеки. которые по замыслу их создателя должны были замедлить наступательный порыв русских. В направлениях, где ожидался прорыв тяжелой техники русских, для усиления фортификации установили танковые засады. Повсюду, во флангах, перед второй линией окопов, взгромоздившись на господствующие высоты, и в этом направлении, Нем сооборудовали долговременные огневые точки, многократно укреплённые бетонными плитами, способными выдержать авиационные удары. В городе ужесточился пропускной режим. Прибыло огромное количество пехоты, артиллерийских и минометных подразделений. Увеличилась численность военной жандармерии, в чьи функции входили в поддержание воинского порядка и должной дисциплины. Станислав обороняли две пехотные дивизии, немецкая и венгерская, усиленные подразделениями 2-й венгерской танковой дивизии. А еще на стороне немцев было время, вполне достаточно, чтобы подготовиться к серьезному натиску. Полковой артиллерией и крупнокалиберными пулеметами простреливался каждый метр, как в глубину возможной атаки, так и по всему фронту. На шторм столь укреплённого города, переполненного тяжёлой техникой и вооружёнными людьми, могли отважиться только конченные безумцы. Но всем было понятно, что сражения не избежать. Русские пойдут дальше. В городе взорвали все ориентиры, которые могли бы использовать советские наводчики для артиллерийской стрельбы. Осталась лишь городская ратуша, строптиво торчащая в самом центре города. Подорвать её всецело не представлялось возможным. Стены состояли из каменных блоков, толстые и весьма крепкие. За много столетий они срослись между собой и превратились в сплошной монолит, подрыв которых обязательно приведёт к разрушению соседних зданий, где располагались штабы дивизий и госпиталя. Поэтому немцы ограничили взрывом только северо-западного крыла ратуши. В самом городе также шли серьёзные приготовления. На дорогах поставили противотанковые ежи, возвели баррикады из бетонных плит, рёзов металлического лома и разбитой техники. На тот случай, если вдруг советским частям удастся пробить брешь в обороне и просочиться в город. Не помогло. Три стрелковых корпуса русских при поддержке воздушной армии в течение суток взломали эшелонированную немецкую оборону. Затем расширили образовавшуюся брешь и неукротимым потоком влились в улицы города, сметая на своем пути всякое сопротивление. Выговаривали, что русские венгров в плен не брали. К мадьярам у них имелся какой-то персональный счет. Возможно, именно поэтому венгерские дивизии оказывали особо яростное сопротивление. Как бы там ни было, но в последующие дни Головня действительно не встретил ни одного пленного венгра. Зато немцев было много. Ворвавшись танковым кулаком в город, русские даже не подумали сделать передышку, и за две текущей недели сумели углубиться на 200 км, а по фронту разошлись в 400. Остановить танковые армады немецкому командованию будет непросто. За последние 2 года русские армии превратились в красную напасть, сметающую на своём пути любую хорошо организованную оборону с дотами, минными полями, десятками рядов колючей проволоки, широкими и глубокими рвами, высокими валами. Но это совершенно не означает, что следует отказаться от борьбы. Имеются иные формы сопротивления, в том числе партизанский, который вынудит их покинуть Западную Украину. Город был изрядно поколешен, а жесточённые бои проходили буквально на каждом пятачке, о чём можно было судить по многочисленным разбитым и полуразрушенным зданиям. От некоторых и вовсе остались только груды кирпичей. Усыми глубокими глазницами смотрелись на стенах сквозные отверстия от снарядов. Сверит головня стродом узнавал некогда любимые места. Почерневшие Захламлённый, обветшавший Станислав выглядел чужим. Возникшее ощущение усиливало громкая русская речь, звучавшая повсюду. Передовые части советской армии, закрепляя достигнутый успех, последовали дальше, а в городе оставались тыловые и инженерные, кому положено по долгу службы восстанавливать экономическую инфраструктуру и отстраивать разрушенные здания. Свирид Головня подошел к церкви Пресвятой Девы Марии и отметил на стенах следы от пуль крупнокалиберного пулемета. При немцах подле храма стояли две легковые пушки с расчетом из венгерских артиллеристов, а вот за ними располагалась немецкая зенитная самоходная установка на пятитонном шасси. Теперь здесь разместилась полевая кухня с тремя котлами, под которыми жарко полыхали березовые дрова. В первом изрядно почерневшем котле варился густой гороховый суп, во втором гречневая каша, а вот в третьем бурно вскипала вода, видимо, для чая. По всей площади распространялся аромат варёного мяса. Два повара в коротких белых холщовых халатах задорно переговаривались с красноармейцами, стоявшими подле, и, не давая каше пригореть, помешивали её длинными черпаками. На площади в ожидании скорого обеда собрались несколько десятков человек. Разбившись на группы, они громко разговаривали, ото всюду раздавался весёлый смех, будто и войны не существуют. А есть обычные учения, на которых никого не убивают. Смыв и в бане пороховую гарь и грязь, солдаты выглядели добродушно. В их простоватой молодости не было ничего враждебного. Здесь же на площади в Надежде получили похлёбку, в тесные куски теснились гражданские. Среди них было немало девушек, умевших быстро приспосабливаться ко всему новому. Весёлыми беззаботными птахами они о чём-то разговаривали с молодыми красноармейцами. "Грюхи, кмык на уголовня, своих им не хватает, москали понадобились". Сверит понимал, что это последние деньки, когда пришедшие со советской власти до них нет никакого дела. А далее русские начнут устанавливать свои большевистские порядки, точно такие же, как здесь были в 39-м, а может даже и похуже. Голвня пошёл дальше по узкому переулку и неспешным шагом вышел к греко-католическому собору, где у него была назначена встреча. Старый, чтобы выглядеть неприметно, он шагал вдоль стены, надеясь раствориться на её сером фоне. При немцах на перекрёстке стояли два трофейных лёгких советских танка Т-26, перекрашенных в немецкую маркировку. Немцы всегда с большой серьёзностью относились к трофеям, и на переплавку шло только то, что было неприменимо в дальнейших боевых действиях. Таким добром как танки, они никогда не разбрасывались и передавали их союзникам. У каждого такого танка на башне было с петок заплаток, не считая тех отметин, что оставляли снаряды, прошедшие вскользь или сорикошетившие. И вот сейчас бронемашины стояли поломанные со свёрнутыми на сторону башнями, как если бы им дали хорошего пинка, так и не успев направить стволы против наступающей советской армады. Негромко разговаривая, мимо едва не коснувшись его плечом, проследовали трое военных. Молодые, высоченные, с расправленными плечами и прямыми спинами, такие бывают только у строевых офицеров, дисциплинированно прошагавших по плацу не одно тысяча километров. Головы, посаженные на крепкие мускулистые шеи, поворачивались неторопливо и очень значимо, как башни тяжёлых танков. Они с серые встречавшиеся на их пути, задорно козыряли. Им в ответ лишь небрежное движение ладонью, какое может позволить себе только человек, наделённый немалой властью. Вынослуживших контрразведки можно узнать по движению бровей, по выражению глаз, тому, как они смотрят в лица встречных с откровенным интересом, словно проверяют на благонадёжность. Шея справа капитан тонколицый блондин с щеточкой узких рыжих усиков, непокорные изогнутые губы внимательно смотрел в вжавшегося в стену свирида. Его пронзительный острый взгляд добрался до самого мозжечка болезненных уколов. Губы головни плотно сжались, пытаясь удержать вырвавшийся из грудной коletки крик ужаса. В какой-то момент его просто парализовал страх. Он умер стоя. Как это бывает с деревом, поражённым молнией. На офицер вдруг ободряюще улыбнулся с самоуверенностью, столь свойственной молодости, браво заколотил подковками по серому гранитному булыжнику. Суерит головня отлеп под стены только тогда, когда офицер развернул из-за угла. И громко, уже не опасаясь тех, кто проходил мимо, он выдохнул наружу душливый страх, сидевший под рёбрами. как упругий змеиный комок. Отчего-то заболели спина и плечи, словно он целую неделю таскал на семье немыслимо тяжелый груз. В том месте, куда он сжался, наверняка осталась впадина от его тела. Головня обернулся, чтобы проверить фантастическое предположение. И правда, чепуха. Стена стояла незыблемо, как и сто, двести и более лет назад, с момента застройки города. Бродить по улицам отпало всякое желание. Еще пара таких встреч, и на хутор придется возвращаться с крюченным в три погибели. Достав из кармана часы с цепочки, он глянул на циферблат. Связник краевого старшины опаздывал на десять минут. Для нынешнего времени большой непорядок. Еще нет причины, чтобы стучать в колокола, но повод для легкой тревоги все-таки присутствовал. Время было дорого. Предстояло топать обратно, а дороги были перекрыты блокпостами и разного рода контрольно-пропускными пунктами, на каждом из которых довольно тщательно проверялись документы. С полчаса еще можно подождать, а потом, чтобы не привлекать к себе чрезмерного внимания, необходимо шагать в обратную сторону. На человека в крестьянской одежде и в новых офицерских сапогах вскоре обратят внимание, чего же будить лихо. Послышался нарастающий металлический грохот трактов, и через несколько секунд из-за поворота показался тягач на гусеничном ходу, тянувший длинноствольную гаубицу, ствол которой заболтливо, будто бы головка у дитяти, был перемотан пёстрой длинной трепицей. А за ним громыхая, заставляя вибрировать окружающее пространство, Угрожая щель, лязгая широкими гусеницами в крошку, разбивая гранитный камень, протарахтели самоходки и тяжелые танки. На некотором отдалении от тяжелой техники неровным строем, но достаточно бодро, прошагал батальон пехотинцев. — Заждаемся, свирит! — услышал головня знакомый голос, прозвучавший в спину. Повернувшись, он увидел связника, панасыки и ница. А я уже думал, что ты не подойдёшь. Куда же я денусь? усмехнулся Свезник. А он как Мескели вышагивает, кивнул он в сторону удалявшихся солдат, хозяевами себя считает. И уже с неприкрытым ожесточением продолжил: "Что же это такое происходит, а? В немцев дисциплина, порядок, вооружение, а им так нападали!" что они теперь к себе в Германию бегом улепетывают. «Может, еще и остановится», — произнес свирит головня и тотчас осознал, что голос прозвучал без должной уверенности. В ответ по нас лишь только хмыкнул. И видел, как в городе Красную Армию встречали. Не довелось. Хмуро оборонил головня. На худоре был. «Я вот видел». Насидательно протянул Панаски иница. Когда немцев из города выбили, танки вошли. Горожане все улицы заполонили, солдатам навстречу городские выбегают, руки им жмут, цветы на броню бросают. А потом, что было, подропил головня у громы замолчавшего Панаса. Митинг устроили. Голос у Связнова был тихий, совершенно бесцветный, но заряд злобы находился где-то внутри и мог жахнуть в любой момент. Настроение было приторно терпкое, вяжущее до самой оскомины. Сводило скулы так, что хоть вой. Потребовалась затяжная минута, чтобы Свирис и Сеселла совладал с собой и отвечал беспристрастным прежним голосом. Но он говорил, но подумал, что не следует поддаваться эмоциям, даже тогда, когда досада и ожесточение на загривке трещет волосы. И что было на этом митинге? Слушать было тошно. Десять польского генерал-губернаторства уже больше нет. Советская власть вернулась навсегда. Колхозы теперь будут создавать. Сталина все нахваливали. Из тех щелей сочувствующие повылазили. Думают, что при немцах им плохо жилось. И чего? Сталин им покажет, как нужно советскую власть. Они сами придут к нам в постанческую армию, даже призывать не нужно будет. Поживем еще. Чего раньше времени себя хоронить? Что краевой старшина приказал? Если с москоли будут украинцев в свою армию забирать, вы должны саравать этот призыв в своём районе. В ближайшие часы будут разосланы инструкции, как уклониться от рекрутирования. Пусть хлопцы занижают себе возраст, так чтобы не попасть под призыв. Пусть прячутся в погребах, уходят в леса. Это первое. Второе. Если не сегодня, так завтра. «Русские начнут устанавливать свою власть, и мы должны пытаться занять руководящие места в администрации, в том числе и в военкоматах. Вот эти люди и будут готовить фальшивые справки на призывников. Одни, дескать, уже померли, других немцев в оккупации убили, третьих давно на фронт призвали. А сами...» Проведём всеобщую мобилизацию в свою постоянческую армию. Так и основная борьба с ними впереди. Что в Курене говорят? Хлопцы спрашивают, когда можно выйти из хоронов и с москолянами сразиться. В бой рвутся хлопчики. Передай нашим братьям, что войны нам всех хватит. Скоро начнём. В хоронах-то много нарыли, много. На целую Курень. — Этого мало. Копайте еще на три тысячи самостейников. — А сколько всего будет? — Думаю, что не меньше сорока тысяч. — Не мало. Мы так и будем под землей прятаться. — Успокойся ты, — примирительно произнес по нас. — Сначала смотреться нужно, что к чему. Мы тем и сильны, что невидимы. Пусть передовые части подальше от города войдут. — А потом ударим им в тыл и растворимся в горах. Они не знают леса так хорошо, как мы. В этом наша сила. — А как у вас с едой? — На первое время кое-что имеется. Не очень убедительно отозвался Головня. — Но скоро понадобится. Христиане не хотят запросто так продукты отдавать. Едва ли не в ноги приходится кланяться, чтобы краюхой хлеба разжиться. Сняв с печа холщовую черную котомку... Фанас Киеница вытащил из нее небольшую коробку, завернутую в темную просоленную бумагу. «Их понять можно. Своим горбом зарабатывают. Возьми!» «Что это?» — недоуменно протянул головня, забирая сверток. «Здесь горбованцы!» — значительно пояснил соратник. «Не раскрывай, потом посмотришь. Будешь расплачиваться с ними за продукты». «Деньги, что ли?» — удивился Головня. «Да, наши деньги украинские. Скоро по всей Украине ими расплачиваться станем. Откуда они?» «Из боевого фонда по останческой армии. Будете рассчитываться с ними за продукты, за постой. Объясните шлянам, пусть берегут их. Как только мы придем к власти, так обменяем карбонцы на настоящие». Сунул два пальца в верхний карман пиджака, он вытащил из него четверо сложенных аккуратно отрезанный клочок бумаги, изрядно поистёртый по самым краям. Вот, глянь, как они выглядят. Ну, головня аккуратно развернул карбованец. Купюры, напечатанные на тонкой бумаге, мало походили на серьёзный денежный эквивалент. На ней отсутствовали все системы защиты, не было ни водяных знаков, ни номеров, не имелось даже печати. что могло бы усложнить типографский процесс и внушить крестьянину больше доверия. При желании таких денег можно напечатать во множестве, для чего достаточно иметь только типографский станок и подходящую краску. Купюра приравнивалась к десяти карбонцам. С одной стороны, банкнота был отпечатан тризубец, раскрашенных в жёлтый и голубой цвета. А на другом рисуон powstanie с автоматом в руках, одетый в расшитую национальную одежду. С левой стороны денежного знака было написано: "Слава Украине". На правой "Героям слава". Головня неуклонных мыкнул, подумав о том, что хитроватого крестьянина вряд ли может убедить сомнительная бумага, пусть даже напечатанная типографским способом. Если что, и может его заставить расстаться с куском хлеба. Где-то только запах пороховой гари, исходящий из ствола пистолета, сунутого под самый нос. "Вижу, не нравится тебе наши деньги", угромы констатировал Панас, как если бы выносил приговор. "Только сегодня у нас других нет, пусть привыкают к этим". Из обычного сотника, каковым Панас иница был всего-то 3 месяца назад, он сделался доверенным лицом краевого старшины. от которого зависели судьбы тысяч повстанцев. Наблюдательный и подозрительный по насу в разговоре с собеседниками не упускал даже малого. Наверняка, оповедай старшение о состоявшейся встрече, поделится собственными ощущениями. Руководство УПА в подчиненных устраивает только слепая вера в самостины Украину. УПА Подпольная украинская военная организация во время Второй мировой войны входила в состав организации украинских националистов, действовала на территории Украины. Сомнения они не признают. Приходилось всякий раз доказывать, что его сознание не претерпело никаких изменений, что он всё тот же свирит головня, каким когда-то был во время службы в батальоне Нахтигаль. В какой-то момент головня почувствовал, что лицевые мышцы крепко свело, и потребовалось некоторое волевое усилие, чтобы проверить их эластичность в доброжелательной улыбке. Лично мне эти деньги нравятся, и слова на купюрах написаны правильные. Только главное, чтобы они понравились хуторянам, у которых мы будем животину с хлебом забирать. С лица Панаса сошла отталкивающая суровость. Главатая жёсткость как-то размякла, округлилась в добродушии, и он вновь превратился в хуторского сорванца, каковым головня увидел его впервые 15 лет назад. Сейчас в нём не было ничего от хлопца из леса. Ни хвои в волосах, ни паутины на гладко выглаженной рубахе, да и пахло от него не прелым земляным смрадом, а свежим мылом, как если бы он только что вышел из деревенской жаркой бани. Скажу тебе так, многие карбованцы брать не станут. За самостийную Украину воюем, без москалей и коммунистов. Хлеб и запросто так отдадут. И на мягкую постель уложат, и теплым одеялом укроют. Ты карбованец-то в карман припрячь. Что же его всем показывать? смотрел он вслед двум молоденьким девушкам в шестом сопровождении Белокурова, высокого старшего лейтенанта. Троица о чём-то оживлённо разговаривала, как это бывает со старыми знакомыми, которым всегда есть о чём переговорить. Боли на них нет, процадил сквозь зубы Панас. Остановив взор на долговязой гибкой фигуре старшего лейтенанта, головня пообещал: "Ничего, на всех отольём". Ещё скоро пшеницу собирать. Сеяли мы не для того, чтобы хлеб большевикам достался. Сбор урожая нужно сорвать. Где можно, заминировать поля, где невозможно помешать, жечь. Активистов и предателей украинского народа убивать. Пусть боятся. Хлеб наш и никому мы его не отдадим. Сделаем, пообещал главный. Следующий раз встретимся в другом месте. Не нравится мне оно. У тебя в городе какое-то дело? Ты прямо так и рвёшься в Станислав. Если появилось зазноба, брось её. Она в нашем деле только помеха. Нас ничто не должно связывать. Не дожидайся ответа, по нас едва кивнул и потопал дальше. Преостановился, пропустив с почтением двух солдат, волочивших за собой пулемёты, и свернул за угол. На рыночную площадь въехали две грузовые машины с трепыхающимся брезентовым кузовом. На деревянных поцарапанных осколками бортах был нарисован большой красный крест. Из кабины поспешно выскочил майор медицинской службы Сухащев, подвижный, каким бывает только в молодости, и устремился к зданию. Что-то сказал кореновскому крепкому старшине, косолапо заторопившемуся следом, и проворно юркнул в приоткрытую дверь. Сверлит головня не протопал даже 2 десятка шагов, как майор выскочил наружу и громко перекрывая топот солдатской колонны шерши по улице, сочно прокричал высоким голосом: "Комнаты освободили, открывай барта, выводи раненых". "Сделаем", поспешно отозвался старшина. Привычный, как-то очень редко, он взобрался на колесо грузовика, словно краб на скользкий камень, и стал отпирать борт. Затем скинул металлическую лестницу. Из глубины кузова на выход потянулись раненные. Их вдруг стало как-то сразу много. Большинство застыли у края грузовика, как перед непреодолимой преградой, образовав перевязанную, окровавленную стену, и с надеждой, с какой малое дитя смотрит на сильного родителя, Взяли надёжных санитаров, оказывающих им помощь. Осторожно опираясь на подставленные плечи и руки, опасаясь растерять остаток сил, раненные принялись спускаться на булыжную мостовую. Невольно приостановившись, головня посмотрел на едва передвигавшихся и извеченных войной бойцов. Измученное и худое лицо, щёки впалые, заросшие серой густой щетиной, Все героическое оставлено на поле брания. Среди них выделялся долговязый тощий юноша, обнаженный по пояс с перевязанной крест-накрест грудью, опиравшийся на крючковатую палку. Их взгляды на какой-то миг пересеклись, и свирит, ожидавший увидеть в его глазах боли, отчаяние, обреченность, невольно отшатнулся в сторону, распознав в глубине широко распахнутых отчей затаенную ненависть. Это были не глаза юноши, а двустволка, направленная в самое сердце. Отказавшись от помощи санитаров, он ступил на дорогу и не твёрдой походкой тяжело раненого побрёл к котворной двери. Вывоять с такими трудно. Такого не переубедить, нужно сразу уничтожить, на одного врага будет меньше. Словно бы угадав мысли свирида, молодой боец обернулся и ответил ему откровенным взором, как если бы принимал брошенный вызов. Сверид Головня попытался даже ободряюще улыбнуться, не без труда разлепив вдруг помертвелые губы, а потом зашагал дальше, в сторону городской окраины, куда длинным нескончаемым потоком текла военная техника. Завершалась вторая половина дня. Припекло крепенько, как здесь бывает в зените лето. С земли, закованной в серый тесанный булыжник, словно в средневековую броню, Как с раскалённой жаровни, призрачным вдением поднимался нагретый за день воздух. Дыхание спирало. Стараясь держаться в тени, головня вышел на самую окраину города. Путе нос и частный сектор с красиво раскрашенными домами, утопающими в густой зелени деревьев. Раскидисто произрастали каштаны, мелосы и стволы бука высоко тянулись к небу. Солнце, наливаясь багрянцем, оттого значительно отяжелев, склонялось неумолимо на разросшийся ельник, торчавший неровным частоколом. В Станиславе у Свириды, кроме встречи со Связняком, имелось еще одно небольшое дельце. Хотелось повидать Марысю, свою несостоявшуюся любовь. Для самой Марыси он был другом ее покойного мужа, который не претендует на личные отношения и самое большее, что может себе позволить, Так это присесть с ней рядышком. В 35-м в такой же знойное лето, как нынешнее, Марсия, пренебрегая ухаживаниями Свериды, вышла замуж за сына хозяина мясной лавки Николая. Широкоплечий, с пригожим лицом и усильковыми запоминающимися глазами, он даже не рос, а произрастал на дорогах, неумолимо тянувшись макушкой к потолку. В сравнении с ним Марсия Девица далеко не маленького роста, казалась просто пигальцей. Такие парни способны ввести в искушение любую холостячку. Молодой, улыбающийся, доброжелательный, никола буквально покорял каждого, кто с ним общался. Он и Мариша составляли идеальную пару, созданные для того, чтобы стать примером любви и подражания. Глядя на них, рассасывалась самая скверная мысль, уступая место радости за чужое неподдельное счастье. Свериду просто не было места на этом торжестве любви, и он отступил, дав себе слово никогда более не думать о Марисе. В действительности же не проходило и дня, чтобы Сверид не вспомнил о Марисе хотя бы единожды. Забывать ее удавалось ненадолго лишь в девичьих объятиях. А когда чувства остывали, и он расставался с очередной зазнобой, оставшись наедине с собой, долго пялился в потолок, вспоминая милую улыбку Марисы. Голгода назад Никола погиб в стычке с партизанами. На обычной телеге, запряжённой старым рыжим жеребцом, с 그리до пришлось везти убитого Никола до дома. А затем выслушивать тяжёлый упрёк и молодой вдовы, что по братимы не сумели уберечь мужа. Проглотив все утешительные слова, заготовленные для скорбной встречи, свириц по винной головой покаялся. Прости. Отметил, что за те несколько лет, что они не виделись, Марьясь изменилась. Из угловатой и худенькой девушки, каково и он её знал, переродилась в красивую женщину с округлыми линиями, столь притягательными для всякого мужского взгляда. Скорбь перерадость всегда ходит подругу, как неразлучница. И горе о потере друга он не мог оторвать исшеённых глаз от женщины, которую продолжал любить. Казалось бы, им все чувства испипелило время, остался только прах. на котором не может засвести ни что живое. Но вот стоило увидеть Марысю, и как будто бы и не было стольких лет разлуки. Это не душевная буря, не рвущийся из горла стон, ничего такого. Волнение тоже не отыскать просто громче обычного застучало сердце. И невозможно было понять от чего. Не тот сильнее, си более оставшийся от потерял лучшего друга, не тот нежданной встречи с желанной, но такой недосягаемой женщиной. А может быть, от того и от другого одновременно. В довестроухлетнем сыном на руках невероятно похожим на отца помогали всем куреням, снабжали продуктами и ну и раз подкидывали денежат. Чаще других в городе появлялся свирит Оставаясь ведине, говорили немного чаще о беззаботном прошлом, которое, как казалось, было и для Марыси столь же небезразличным. Но в женщине заметно ссутулившейся под тяжестью недавнего горя непроизвольно вспыхивали в глазах искорки, в точности такие же, как в то время, когда их юношество было одно на двоих. На других женщин головня смотреть более не мог, ну и прикоснуться к Марысе тоже не смел, как если бы опасался своими неуклюжими действиями расколоть то немногое, что продолжало их связывать. Хотя порой ему казалось, что в глазах любимой женщины он наблюдает искорки прежнего жарства. И если не призыв к решительным действиям, то во всяком случае, должное понимание. Впрочем, сам он, душевно израненный и распятый, не представлял, как им быть далее, но без Марыси свою жизнь более не мыслил. На перекрестке двух узких улиц остановился и нырнул в тень пролетарского переулка, по обе стороны которого, защищая жильцов от палящего и яркого солнечного света, низко согнув густые ветки к земле, произрастали каштаны с густой широкой кроной. По тенистой аллее, под низким сводом из сплетенных между собой по обе стороны густых ветвей, с трудом пропускающих лучи солнца, потопал к Марыси. Через сотни метров показался ее дом с крыши из темно-красной черепицы, едва приметно из-за веток разросшихся ямлань. Смирит уже подошел к крыльцу, готовый с головой окунуться в женскую улыбку, как дверь неожиданно распахнулась. И прямо на него вышел тот самый светловолосый капитан, с которым он постречался полтора часа назад в центре города. За его спиной слегка сканф, уженая, заметно раскрасневшаяся стояла Марися. Вокруг её красивых бёдер извивалась цветастая юбка, собранная в крупные, прямые, хорошо отглаженные складки. Военный, по-хозяйски, как доступный человеку, имеющему над ней власть, слегка приобнял ее за плечи и громко произнес. — Комната меня устраивает, хозяюшка. Хорошая, чистая, светлая. Не беспокойтесь, заплачу сколько нужно. А еще и мальчику что-нибудь принесу. С мышленым растет. Скажу своему ординарцу, чтобы перенес сюда вещи. Повернувшись, офицер увидел стоявшего у пороги головню. Взглянув в его лицо, капитан разглядел нечто такое, что заставило переломить губы в неприятном кривом изгибе. Рука дёрнулась к кобуре. Выстрел бабахнул в тот самый момент, когда широкая ладонь офицера облеклась нежнейше тёмно-коричневую кобуру, чтобы извлечь на белый свет красивый кусок металла со свинцовой начинкой внутри. Дёрнувшись, словно от сильного удара, Капитан на какое-то мгновение застыл, как если бы прислушивался к тем разрушительным процессам, что незамедлительно стали происходить в его сильном молодом теле. Будто бы осознав степень непоправимого, в глубине его глаз ещё какую-то минуту назад необыкновенно ясных, вдруг тёмной скорбью появилась тень. Слегка половатые губы, созданные для бабьих поцелуев, точь, совсем канул я в белёсый безжизненный тонкую нить, пытаясь сдержать боль. Сознание уже вопило от несправедливости случившегося. Я убит. Уже непослушными ногами, подгибающимися в хрустящих коленях, понимая, что это будет самый трудный и последний путь в его жизни, офицер пошёл прямо на головню в желании сомкнуть пальцы на шее врага. А ещё на его лице запечатлелось сожаление за бестолковую кончину, что убит не на поле брани, как и положено боевым офицеру, а в глубоком тылу, на городской окраине тихого украинского городка, рядом с красивой женщиной. Что же ты делаешь, гад? Едва прошлись стел капитан губами, Сверит головня, продолжая держать пистолет у пояса, разглядел в глазах офицера прожигающую ненависть и невольно отпрянул назад, подумав: "Неужто они здесь все такие? В какой-то момент на всей земле их осталось только двое, точнее, он сам и глаза уже умирающего офицера, выпиравшего все физические законы и продолжавшего прямо шагать вперёд". Вокруг будто бы образовалось безмолвное пространство, некий вакуум. Нервы оголились, от чувства обострились до предела. Неожиданно в доме громко зазвенели окна. Что это? Ах, да, это прозвучал второй выстрел. Странно, что он совершенно его не услышал, зато уловил мяуканье котёнка, залезшего на качающийся со ствол каштана. Бедняга никак не мог спуститься и теперь взывал о помощи. Действительность вернулась вместе с падением мёртвого тела. Ноги смертельно раненого офицера подогнулись окончательно, и он нелепо упал на ступени, совсем немного не дотянувшись до своего убийцы. Прижав ладошку к рту, Марися подавила крик животного ужаса, уже готового было сорваться с её побледневших уст. "Успокойся", негромко проговорил головня. Ты здесь ни при чём. Женщина вряд ли соображала, что было сказано, и продолжала смотреть на поверженное тело. Пойдём со мной в лес, предложил свирит головня. Там тебя не тронут, протянул он руку. Нет! Отчаянно вскочила Марсе и громко хлопнула за собой дверью, закрываясь от всего ужасного, что произошло с ней за последние годы, в том числе от убитого офицера, лежащего на пороге. Замешательство продолжалось какое-то мгновение, показавшееся Свириду едва ли не вечностью. В действительности оно было не длиннее полёта пули во время выстрела в упор. В следующее мгновение он слышал, как с противоположного конца улицы яростно прозвучало: "Не уйдет гад! Он там!" Донеслись лайющие звуки, короткая автоматная очередь, и с коротким свистом щёку обожгла пролетевшая пуля. Громко, будто бы барабанная дробь, застучали по твёрдой земле солдатские сапоги. Пригнувшись, свирит головня юркнул за угол дома, пробежал за росшими огородами и с разбегу нырнул в густой колючий чеплыжник. Разирая лицо, истё он побежал прямо к небольшому пролеску, вытянувшемуся вдоль ни широкого поля длинной серповидной полоской. Далеко позади приглушённо раздавались выстрелы. Доносились до слуха обрывки громкой речи. Преодолев широкую полосу кустарника, головня еркнул в густую рожь, стоявшую перед лесом высокой, колыхающейся волной. В небе будто бы в свадебном танце кружились два коричневых коршина. Птицы-то забирались на самый небосвод, становились едва различимыми в беспредельной синеве точками. То вдруг подхваченные порывами ветра уходили на снижение и продолжали одним им понятный круговорот, невольно голубовые зрители плавными размашистыми движениями. Птицам можно позавидовать. С километровой высоты всё происходящее на земле выглядит как-то иначе, проще, что ли. "Где он?" размучал громкий голос, явно принадлежащий командиру. "Не могу знать, торищ старшина лейтенант." Прозвучал в ответ виноватый и не столь язычный голос. Я буквально следом за ним бежал, а он как камень в воду канул. «Вот только не в воду, боец, а в рожь! Этот бандеровец, он где-то здесь, в поле прячется. Вот только как его тут отыщешь? Вон поле какое, можно и на пулю напороться. Автомат у тебя для чего? Увидишь, стреляй!» «А он не убежал дальше?» Прозвучал голос третьего. «А он не убежал дальше?» Он был заметной хрипацой, явно принадлежавшей человеку немолодому. Вопьс его знает. Может, и перебежал уже. Прытки он больно. Вы вдвоём оставайтесь здесь. Может, он всё-таки тут запрятался. Если что, стреляйте в эту гадину. Боевого офицера убил. Кто бы мог подумать? Такой мясорубкой прошёл, 2 года без единой царапины, а тут в тылу под бандеровской пулей сгинул. Несколько минут свирит головня в ожиданье. Поглядывал на колосья, колыхающиеся в такт ветру с щетинистыми зернистыми головками. Немного в стороне, в белом кружеве ромашек, кровавыми пятнами произрастали маки. Осторожно, опасаясь быть узнанным, сырец слегка приподнялся и глянул в просвет через густо разросшиеся злаки. На самой бровке дороги, с направленными на рженое поле автоматами, Стояли два красноармейца и внимательными взглядами мерили неровную поверхность ржаного поля. Времени у него оставалось немного, каких-то несколько минут. Далее появятся вооружённые отряды автоматчиков, которые за несколько минут прочешут низжатую полосу. Вот тогда конец. Но сейчас над ним застыло почти хрустально звенящее уходящая куда-то ввысь тишина, которую очень не хотелось разбивать. Бойцам было не более двадцати лет. Одетые в потертые, не по размеру гимнастерки, выцвесших до самой белизны пилотках, спадающих краем на въедливый прищур, с темно-коричневым загаром, густо покрывающим их ребящие лица, они казались несколько постарше, чем были на самом деле. Но их молодость была обманчивой. У одного на груди висела медаль за боевые заслуги, а у другого за отвагу. А значит, воюют не первый день, имеют боевой опыт, успели изрядно полежать под полем и не однажды глохли от гаубичных разрывов. Для них бандерес, спрятавшийся в рожь, не кажется опасным. На войне бывали ситуации посложнее. Всего-то очередная цель, которую следует уничтожить. А вот это вы, хлопцы, зря На фронте гибнет тот, кто недооценивает коварство противника. Оба привыкли к открытому бою, так чтобы видеть противника на расстоянии автоматной очереди. Здесь другая война, и правила совершенно иные, а может и вовсе нет таковых. К этому тоже стоит привыкать. Придётся преподать вам серьёзный урок. Отоскав на земле камень, сырит головня, что из сил швырнул его в середину поля метров за 50. Ломая тонкие колось и обломок, суловимым шорохом ударился о землю, привлекая к себе внимание бойцов. И тотчас, в месте падения, безжалостно срезая колось и ржи, взрыхляя землю, синхронно ударили две автоматные очереди. Приподнявшись, Головня увидел, как красноармейцы поспешно двинулись в сторону упавшего камня, позабыв о том, что опасность может исходить с противоположной стороны. Теперь он видел их коротко стриженные русые затылки, пропотевшие на спинах гимнастёрки, мешковатые, явно не по размеру брюки. Обратил внимание, что оба были в обмотках с ботинками. Прицельно, затаив дыхание, выстрелил в затылок красноармейца с медалью за боевые заслуги. Увидел, что попал в цель. Брызнул небольшой фонтанчик из расщеплённых костей и крови. и тотчас перевел прицел на второго, двигавшегося немного поодаль. Не то у него сбился прицел, не то расторопным оказался красноармеец, но выпущенная пуля вместо головы ударила ему в плечо, заставив болезненно присесть и затаиться за густо произраставшую рожь. В последующие две минуты он не вояка. Будет бороться с шоковой болью, которая в этот момент должна парализовать все его тело. Пройдет время, прежде чем он сумеет адекватно принимать решение. Не опуская драгоценных секунд, свирит побежал через поле, ощущая подошвами каждую неровность. Сейчас главное неступиться и не подвернуть ногу, вот тогда и ему крышка. Красноармейцы даже не доведут его к командитору, просто банально прихлопнут здесь же посредине поля. Ест стоит гнить на солнце его молодое и некогда сильное тело. Головня оглянулся лишь раз, когда пришло время выныривать из широкого рыжего колосящегося моря, и не увидев опасности, юркнул в пролесок и побежал, как по ковру по мягкому короткому мху, выстилавшему землю. Остановился только тогда, когда дорогу преградил узкий и прямой, как пущенная стрела, овраг, заросший густой ломкой лещиной. За ним раздалось ширгый чишное поле со следами от танковых гусеничных траков. А на обочине с свежими пятнами крови на месте недавнего сражения среди густой травы неровными большими пятнами произрастали сочные многолетние маки. Осталось перебраться через овраг, пройти через гречишное поле и дальше углубиться в сосновый лес. Там его уже не достанут, там места знакомы до самого последнего дерева. К хутору можно выброса часа за 3. Правда, придется сделать крюк через широкую балку, чтобы не столкнуться с армейскими частями. На пути к хутору стоит старинный костел из белого кирпича. Нужно будет поставить церковь свечу во спасение. Спустившись на дно илистого оврага с глинистыми крутыми бортами, головня не без труда выбрался на поверхность, основательно поцарапанный и изрядно перепачканный. Гричишное поле оказалось местом недавнего танкового сражения. Русские танки пытались обойти город и взять его в кольцо, но натолкнулись на хорошо организованную и укреплённую немецкую дивизионную батарею, ударившую по наступающим прямой наводкой. На поле в пресюдливых и самых невероятных позах застыли поверженные бронированные громадины. Через наступающий танковый полк прошел самый настоящий артиллерийский девятый вал. Даже сейчас, по прошествии нескольких суток, было видно, что закаленный бронированный металл еще не остыл и, покрывшись черной копотью, мало-помалу отдавал свое тепло с паханной гусеницами и израненной осколками земле. В самом центре поля с рванными траками и со свернутой на бок башней без броневых листов стояла убитая тридцать четверка. Страшно было подумать о том, что внутри покорёженного, закопчённого железа могла скрываться какая-то жизнь. Разбитый танк представлял собой нерукотворное, ужасающее строение, вылепленное злодейским талантом неведомого мастера. Катки, жестоко разбитые, о сорванные гусеницы, кривой ленты расползались по земле. Немного в стороне с разлетевшимися по полю траками С несколькими сковозными дырками в обтекаемой башне уперев гнутый ствол в землю, памятником стоял тяжёлый танк 8 Сталин. Теперь, когда громадина была сорожена, помятая во многих местах, неузнаваемо изуродованная, трудно было поверить, что совсем недавно суровая геометрия бронированного железа могла наводить ужас на передовые полки неприятеля. Более жалкого зрелища, чем изуродованный в бою танк, трудно было представить. Ещё три подбитые бронемашины с вывернутыми башнями замерли у самых траншей, вместо люков чёрные провалы. Сбитые башни, чёрные, основательно прогоревшие, превратились в металлический хлам и были хаотично разбросаны по всему полю. А далее шла немецкая артиллерийская батарея. Точнее то, что от неё осталось. Деревянные пушки были раздавлены, лафеты помяты и покорёжены, а некогда грозные стволы уродливо торчали из земли. Повсюду, куда ни глянь, валялись отстреленные гильзы от бронебойно-зажигательных снарядов, искерканные и сплюснутые баллаванки. Из земли торчали куски колючей проволоки, а в траншее валялся покорёженный станок для спирали Бруно. Рубка была не шуточная. Вряд ли кто уцелел из артерийского расчёта. Над полем витал смрадный, приторный запах разлагающейся плоти. Трупы ещё не убранные, едва присыпанные землёй, лежали по всему полю и взывали к милосердию. Озаросла гречихи, валялись разбросанные расщеплённые брёвна, то немногое, что осталось от землянки. Гловня невольно ускорил шаг, стараясь как можно быстрее пересечь поле и добраться до соснового леса. Споткнувшись, не сумел удержать равновесие и упал прямо на что-то мягкое. Приподнявшись, увидел, что находится в яме до самого верха заполненной спрессованными разбухшими телами. В лицо вдохнуло приторное зловоние, запах был настолько удушливый, Что ему показалось, будто бы он про них под одежду избрался в каждую клетку его тела. Приподнявшись и преодолевая к себе отвращение, которое уже подкатывало к горлу, головнято шёл на несколько метров и долго отряхивался, как если бы хотел сбросить с себя не только комь земли, но и прилипший к штанинам запах. Свердник не прошёл и сотни метров, как неожиданно услышал строгий голос: "Стоять!" Гловня невольно приостановился, осознавая, что другого выхода не существует. Человек, стоявший за его спиной, не промахнётся. Следующая команда прозвучала более требовательно: "Подними руки". Гловня повиновался. Затылком он почувствовал враждебный, бескомпромиссный взгляд и едва подавил себе желание, чтобы не притронуться к голове пальцами. "А теперь медленно повернись, и чтобы без глупостей". Не опуская рук, Головня медленно развернулся и увидел в десяти шагах от себя советского капитана, уверенно сжимавшего в руке трофейный Вальтер. По обе стороны от него два бойца. В руках одного автомат, а другой держал карабин, направленный точно в середину его груди. Немного поодаль с лопатами в руках стояли еще четыре человека. Не иначе, как прибывшая похоронная команда. Появились они из распадка острым углом, врезавшимся в гречишное поле. Наверняка в глубине лесочка разместилась какая-то стрелковая часть. Как подтверждение его мыслям, из молодого редкого дубровника раздался размеренный стук топора. Решили обустроиться в чаще, благо что воздух свежий. Когда еще таким надышишься, а то все копоть, самурат да дым... А потом и на постой в городе не встанешь, квартир на всех не хватает. А бы сказать. Приказал капитан бойцу, стоявшему от него по правую руку. Красноармеец привычно забросил за плечи винтовку и скорым шагом подступил к Свиридову. Умело простучал широкими крестьянскими ладонями карманы брюк, поколотил по тужурки и, натолкнувшись пальцами на пистолет, произнёс: "Истерички, капитан. Наган!" Голос у него оказался сиплым, неприятным, будто бы через рваные меха гармоники прорывался воздух. Капитан приблизился, забрал у бойца "оган". Документы не нашёл? Нет, сэр, капитан. Понятно. Где ты так перепачкался? Доброжелательно поинтересовался офицер. Упав, земля тут неровна. Он, как танки поле перепахали. Заметил уже, охотно согласился офицер. Вот только перепачкался. Ты в зелёной глине, а тут коричневая. Через овраг что ли переползал? Не памятаю, а где заброднился? Дорога длинная, да до свои кайшелов. А там не великий ображок. Махнул головня далеко в сторону, чувствуя, как мигающий взгляд офицера забирает остатки сил. Там и поскользнулся. И ж ты Продолжал капитан держать перед собой пистолет, ствол которого был направлен в левую половину груди Свирида. Война приучает к недоверчивости, но всё у тебя ответы имеются. Вот только глина-то на штанах свежая, даже подсохнуть не успела. А пистолет где взял? На полы знайшов. Тут всего добра полно. Там даже пушки есть. И зачем тебе пистолет? — Все годное пыстало это у всех есть. Разные люди по дорогам шастают. Должен же я семью защитять. Уверенно глянул он в глаза капитана кофейного цвета. — А что за стрельба там была? — Иди. — С того места, откуда ты прибежал. — Звыдки ж мэны знаты, — пожал свирит плечами. — Малох ты стреля, ты можа. Все-таки война и дэ. — Где ты живешь? На хуторе живу, у села Кроворог. Кивнул, головня в сторону дороги. И что ж ты тогда не в ту сторону идёшь? Так брата твою родного ходи в провыдать. Круг на велышкий. Вижу, что много у тебя родственников. Сын богатый. А то я как же? Всю жизнь тут живу. Прадеды и деды тут мои проживали. Почему документов с собой нет? Се мы при немцах все документы тягали. Что ж мы при грядной советской влады наситы будем-а. Сынок, ты боишь, как я погляжу. А вот только кто знает, свой ты или не свой? Может, ты по лецаям при немцах был? Как якой же я Чи по лецай! Искренне возмущался головня. Что по-моему не видно, что я свой? Не видно. Значить, говоришь, что пистолет этот здесь нашёл. А вот только ствол ж жонным порохом воняет. И стреляли из него какой-то час назад, даже не остыл толком. Это не тебя сейчас ищут, показал он на группу бойцов, шагавших к ним через поле. Так сиданын я. Чого мене шукати? Як що потрібно, так я сам прийду, куди треба. Мене тут все в околу знають, всякий И твердит: кто я такой? Вот и разберёмся с селянином. Вежи его